Глава тридцать пятая. Фиговая спортсменка. Инга. Я не смело иду за жорой по коридору нового фитнес-зала. Едва заходим в огромное помещение и начинаю крутить головой вправо влево. Да тут все как в сериале про фитнес: обилие блестящих хромом тренажеров, улыбающихся тренеров, а еще куча жаворонков. Им что все утром не спится, не работается? Впрочем, очень скоро убеждаюсь. что некоторые тут, скорее всего, живут, особенно девушки. Несколько любительниц утренних тренировок в облегающих леггинсах и топах уже бегают на дорожках. «Это же надо иметь такие фигуры!» Так и обкормила бы этих бегуней пончиками и блинами. Может, тогда они хоть чуть-чуть стали бы напоминать обычных девушек. В груди нехорошо скребет, становится дико неуютно. Я будто даже уменьшаюсь в размерах, пока смотрю на посетительниц спортзала – Ох, если бы это в реалии было так, глянешь на фитоняшку и оба на минус десять кило. Втягиваю живот, прикидывая, кем я рядом с ними буду выглядеть — бегемотом или слоном. А Жора, будто ничего вокруг не замечает. Ну, с начнем, потирает он руки, попотяем как следует. Оглядываю зал и чувствую, как щеки начинают краснеть. Это мне что? Это мне потеть при всех этих идеальных людях? Эх, все-таки в прошлом зале мне было как-то уютнее, несмотря на старый инвентарь и простой ремонт. При возмогая желание сбежать обратно в раздевалку, не смело киваю. Начнем с разминки, говорит Джора. И пошла, поехала веселуха полным ходом. Наклоны, приседания, беговая дорожка, отжимания. Нет, ну товарищи, так нечестно. Я думала, если с тренером встречаешься и даже спишь. Он должен быть к тебе лоялен. Фигу с маслом я угадала. Жора еще никогда так активно меня не гонял по спортзалу. Ты у меня к концу года будешь в марафон спокойно бегать. Угрожает он с хищной улыбкой. Можно я уже все? Говорю на последнем издыхании. Нельзя. Качает он головой. Давай на велотренажор. Шумно сглаживаю, нехотя шагаю к очередному пыточнику. Под строгим взглядом Жоры начинаю крутить педали. «Нет, все-таки умирать на тренажерах – это не мое. Блинчики готовить – да, лопать их – тем более. Но вот это вот все потение. Не понимаю, чем оно людям нравится. Фигова я спортсменка, друзья-товарищи. В то же время понимаю – надо. Надо соответствовать. А в голове так и пульсируют воспоминания вчерашнего вечера. «На ночь углеводы лучше не есть», – советовала Мария Зариня. При этом так на меня поглядывала, будто я вселенское зло просто потому, что эти блины приготовила. Зачем вообще идти на блины, если не собираешься их есть? Я бы честно и откровенно забила на косые взгляды этих худосочных девиц, если бы не вчерашнее поведение Жоры. С каким азартом он показывал мне сайт нового фитнес-зала, это надо видеть. Недвусмысленный такой намек: худей Инга. Соответствую, как сказала моя сестра. Стараюсь изо всех сил, кручу педали на чистой силе воли. Еле-еле завершаю программу, и тут ко мне подходит Джора. Будто на десерт заявляет. Теперь минут двадцать поплаваю, и мы домой. Ты же взяла купальник, да? Взяла. Но это не значит, что я готова в нем при всех чеголять. Плетусь в раздевалку, принимаю душ, надеваю бирюзовый купальник. Хорошо прикупила заранее на лето. Кое-как заставляю себя в нем выйти. Одно дело, шеголять в белье перед Жорой, я уже к этому привыкла. Другое – демонстрировать свои телеса куче спортивных людей. Только вот какое дело, когда выхожу в зал с бассейнами, никто на меня даже не смотрит. С облегчением выдыхаю ищу взглядом Жору. Очень скоро вижу, как он плавает в пятидесятиметровом бассейне, уверенными движениями рассекает в воду, движется быстро, даже слишком. Ихтиандер не иначе. Интересно. Есть ли на свете хоть один вид спорта, в котором Жора не профи? Тихонько иду в бассейн поменьше, плюхаюсь там. Гадаю, когда мои любимый тренер изволит устать. Любимый? Как это у меня так проскочило в мыслях, а ведь и правда очень даже любимый. Как его можно не любить? Он живау. Может и рано для таких эмоций, ведь встречаемся, всего ничего. Если посчитать время после того, как я узнала, что он мой гендир, прошло чуть больше недели. Но, но как-то само собой случилось. Очень хочу выбраться из бассейна, прыгнуть туда, где плавает Джора, обнять его и признаться вот так просто, товарищ тренер, я вас люблю. Но ведь девочки первыми не признаются, так подожду, пока он скажет. Он же скажет. Очень на это надеюсь. Уже после того, как мы выходим из спортзала, замечаю, что Джора как-то подозрительно на меня смотрит. Кто тебе все время написывал во время тренировки? А вдруг спрашивает он? Недоуменно на него смотрю, хлопаю ресницами, понятия не имею. Достаю телефон и вижу, что у меня действительно несколько непрочитанных сообщений. За пыхтением на тренажерах как-то не заметила, тем более, что поставила мобильный на беззвучный режим. Открываю мессенджер и обалдеваю. Инга, детка, нам нужно поговорить. Гласит первое сообщение от Виктора. Детка, мать вашу. «Инга, позвони мне. Инга, я волнуюсь, куда ты пропала?» «Нет, ну ничего себе заявочки. Я что, обязана отвечать ему в ту же секунду? Раньше так и было, конечно, но то раньше». Волнуется он. «Надо было волноваться до того, как менял меня на воблу. Сейчас поздно». Замечаю строгий взгляд Жоры. «Так кто тебе написывает?» «О, сколько в его вопросе невысказанных чувств!» «Если сейчас ляпну, что это бывший муж...» Он же меня слопает, даже охотнее, чем вчерашний блинчик с семгой. Ведь предупреждал, что не хочет, чтобы я общалась с Виктором. И я не общалась, а тут вдруг эсэмэски. Не хочу ругаться с Жорой, тем более из-за Виктора. Я признаний в любви от него не хочу, а с бывшим мужем я потом разберусь. Да так, ерунда. Машу рукой и прячу телефон подальше».